Макс Мах. Пилот ракетоносца. Вижу цель. Читает Макс Радман. Глава первая. Гибралтар. 21 февраля 2534 года. Гибралтар. Вижу цель. Ввожу цель указания. Принято. Эрик тоже видел цель. Оригард второй ударной колонны британцев, состоящей из трех идущих сплоченной группой крейсеров. Цели опознаны? Так точно. У всех между ног яйца. Лейтенант Ута Кюнен порой позволяла себе в общении с камбригом изощренно-художественную речь, но зато являлась без преувеличения лучшим разведчиком дивизии эсминцев, а лучшим, как известно, многое прощается. Прощалась и ей. «Ута», — остановил ее Эрик, — «докладывай по существу». «Есть по существу», — слегка сдала назад лейтенант Кюнен. «Все трое старые старички-командир. Варьер, Черный Принц и Минотавр». И сразу перед ними, со стандартным интервалом, идут линейные «Геркулес», «Нептун» и «Аякс». Примечание. Использованы названия английских линкоров «ПМФ». Эти пожирнее будут. Стандартный интервал. Как ни крути, а глубже второй шеренги не прорвемся. Вынужден был признать Эрик, изучив данные, появившиеся на тактическом экране. Но Регард наш. «Что скажешь, Ваня?» – спросил он слух. «Не вытанцовывается». Ответил на Рузе бригадный тактик капитан-лейтенант Каверин и тут же перешел на Ланг. При любом варианте атаки, без включения маршевых двигателей, нам не обойтись. Но не в этом дело. Если сходу атаковать линейные крейсера, придется доворачивать, меняя траекторию подхода, иначе проскочим мимо. Значит, включаем маневровые через 7 минут и разом открываем британцам свое местоположение. В этом случае придется пройти их построение насквозь, а это почти три минуты под огнем. Иван Каверин неспешно рассуждал вслух, времени до принятия решения оставалось достаточно, а ему так лучше думалось. Варианты первый и второй практически ничем существенным не отличаются, но второй все-таки чуть лучше. Третий вариант экономит нам 27 секунд под обстрелом, но углы атаки будут куда хуже. Еще можно пройти по касательной к Минотавру. Тогда две минуты 40 секунд под огнем малой интенсивности – Фактор внезапности по-любому утрачен, и первыми вырубать придется все тех же пенсионеров. Пока доберемся до главных сил, будем как на ладони, стреляй не хочу. Куда ни кинь, всюду клин. Эрик рассматривал выведенные на тактический экран предполагаемые схемы атаки и лихорадочно искал лучшее решение из немногих имевшихся в его распоряжении альтернатив. От его выбора зависел сейчас не только успех или неуспех засады, От него зависели жизни множество людей, а, возможно, и исход войны. Ошибиться было попросту нельзя, но и тянуть решением не стоило тоже. Опыт подсказывал, что первая пришедшая в голову идея обычно оказывается самой удачной. Что ж, как там говорили на старой земле? Или грудь в крестах, или голова в кустах? Похоже на правду. Следовательно, так все в жизни и обстоит. Он бросил взгляд на таймер, Кивнул мысленно, окончательно соглашаясь с принятым решением, и заговорил вслух, наговаривая приказ для бортового журнала. Общее системное время 18.37. Приказ по девятой бригаде третьей дивизии эсминцев. Атакуем двумя группами. Первая группа. Эсминцы Гурк, Траун и Лех. Примечание. Гурк. Река в юго-восточной Европе, приток Дравы. Лех. Река в Австрии и Баварии. правый приток Дуная. Траун. Река в Австрии протекает по Штирии и Верхней Австрии. Под командованием капитана второго ранга Арнема продолжают движение по схеме 2-3. Инерционный подход в к корьегарду противника и общая атака в 18:51. Задача связать боем замыкающую колонну крейсера и отвлечь на себя внимание главных сил. Вторая группа. Эсминцы Изар, Штайер, Мюрц и Энс. Примечания. Изар. Река, берущая начало в австрийских Альпах на границе с Германией, протекающая через юго-восточную Баварию и впадающая в Дунай. Штайр. Река в Верхней Австрии в бассейне Дуная. Мюрц. Река в Австрии, Штирия. Левый приток Мура. Энс. Река в Центральной Европе. Правый приток Дуная. Атакуют крейсера «Нептун» и «Аякс». Начало атаки в 18.52. Командование группой «Беру на себя». Передать приказ на корабли лазерным семафором. Соблюдать радиомолчание до момента обнаружения противником. Всем готовность номер один. Подпись. Капитан первого ранга Минц. К семи часам вечера сражение, начавшееся за орбитой Утгарда. Примечание. Утгард. В германо-скандинавской мифологии трансцендентный мир, внешний по отношению к земному, материальному миру, называемому Мидгард. пятой планеты системы Волгалы, сместилась к Ванахейму. Примечание. Ванахейм. В германо-скандинавской мифологии родина ванов. Дальше отступать было по сути некуда, так как за спинами тяжелых крейсеров 17-й эскадры находился Мидгард. Примечание. Мидгард. Срединная земля. В германо-скандинавской мифологии мир, населенный людьми. Единственная обитаемая планета в системе, на орбите которой располагались к тому же военные верфи Новой Скандинавии. Проблема имперских ВКС состояла, однако, в том, что у адмирала Вурца было вдвое меньше наличных сил и по тоннажу, и по количеству бортов, чем у адмирала Оуэна. Британцы вели наступление двумя сплоченными колоннами, и у имперцев едва хватало сил, чтобы связать их боем и хотя бы немного притормозить. Но было очевидно, долго эта неравная схватка не продлится. За два с половиной часа, прошедших после первого огневого контакта, Вурц потерял до третьей первоначального состава своей эскадры. Помощи ждать было неоткуда. Резервов практически не осталось. Но у адмирала, хвала Господу и способности Вурца думать на опережение, имелся в рукаве один решительный козырь. Две бригады эсминцев третьей дивизии — заранее запущенные им в обход по орбите Нифльхейма. Примечание. Нифельхейм В германо-скандинавской мифологии один из девяти миров Вселенной, земля льдов и туманов, с целью атаковать противника с тыла и во фланг. Четыре часа назад, когда британцы только-только появились на периферии системы, и автономный разведывательный комплекс, наблюдающий за сектором прибытия, доложил о количестве вторгшихся в новую Скандинавию боевых единиц и их тоннажа, Вурц приказал эсминцам выйти под пространственным переходом на орбиту шестой планеты на удалении в одну астрономическую единицу. Примечание. Одна астрономическая единица – 149,6 миллионов километров от оси движения вражеских колонн, и попытался достать британцев из засады. Смысл засады сводился к тому, что прикрытый размазанным по орбите облаком мусора, в который в давние времена превратился Нифельхейм, эсминцы практически незамеченными подойдут к кораблям эскадры и атакуют их сходу. Так, собственно, и получилось с поправками на неизбежные на море случайности и обычные риски, связанные с необходимостью импровизировать на ходу. Девятая бригада перешла довольно удачно, но все равно потребовалось еще около получаса, чтобы собраться всем вместе, уравнять скорости и построиться в атакующий ордер. Следующие два с половиной часа, Не жалея горючего и здоровья экипажей, эсминцы шли с постоянным ускорением, а это 2,7G, которые тянутся и тянутся, но, кажется, не закончатся никогда. Тем не менее, никто от перегрузок не умер, а речники на последнем участке разгонного марша развили огромную скорость в 73 тысячи километров в секунду. Почти четверть от скорости света, даже кое-какие релятивистские эффекты стали наблюдаться. Но главное в другом. Выстроив траекторию сближения с противником, эсминцы 9-й бригады заглушили двигатели и, выскользнув из-за полевого облака, начали догонять британцев, все еще оставаясь для них практически невидимыми. Не излучая тепла, не отражая электромагнитное излучение и соблюдая режим радиомолчания, они были похожи на убийц-ниндзя, беспилотными призраками, скользящих в ночной тьме. Засечь имперские корабли — можно было бы с помощью гравитационных сенсоров или высокоточных наблюдений в видимом диапазоне. Но британцы были заняты боем, и если и следили за своим тылом, то такой засады, какую приготовил им адмирал Вурц, от имперцев не ожидали. А ведь вслед за 9-й бригадой с отрывом в 3 минуты шла 18-я бригада, а это еще семь легких эсминцев типа Рейн. Центр управления огнем Эрик еще раз проверил свои расчеты и решил, что лучший враг хорошего, и от добра добра не ищут. Открываем огонь сразу по включению двигателей. Канониры, подстраивайтесь под маневр. Схема маневра прилагается, остальное по ситуации. Первая цель – Черный Принц. У вас будет на него 20 секунд. Затем, чтобы не случилось, переносите огонь на Геркулес. Далее огонь по готовности, цели по доступности. Копию приказа передать семафорам всем мотылотам. Примечание. Мотылот. Соседний в строю корабль. Всем эсминцам держать строй. После открытия огня перестроение в Пелинг. С Богом. Эрик опустил забрало шлема, дождался щелчка, означающего, что броня подключилась к системе жизнеобеспечения и линиям связи, и положил правую руку на джойстик управления. На тех скоростях, на которых шли сейчас эсминцы, Вручную много не нарулишь. Кораблем управляет компьютер, выполняя маневр, заранее построенный пилотом и тактиком с учетом всех превходящих обстоятельств, включая сюда зону выживаемости экипажа. Но всего, как водится, не учтешь, и всех поворотов сюжета загодя не просчитаешь. Поэтому пилот должен постоянно держать руку на пульсе и вмешаться, когда и если в этом возникнет необходимость. Компьютер не человек. Он, разумеется, намного быстрее человека, но он всего лишь тупая умная машина, лишенная свободы воли. Говорят, когда-то на Старой Земле ученые вплотную подошли к созданию искусственного интеллекта. Никто не знает, правда это или ложь, но даже если такое возможно, знания эти были потеряны во время долгой войны и последовавшего за ней отката. Поэтому до сих пор последнее слово остается за человеком разумным. Инженеры контролируют двигатели и прочую машинерию, артиллеристы управляют орудийным огнем и пусками ракет, а пилоты в ответе за скорость, стабилизацию корабля по вертикали и горизонтали и, разумеется, за маневр. В бою им также приходится компенсировать сбои, вызванные попаданиями вражеских снарядов, и маневрировать везде, где есть нужда и место для умного маневра. 18.50 сообщил автомат-контроллер. Начинаю обратный отчет для первой группы. 10-9. Британские крейсера стремительно приближались, сокращалось расстояние и до поля боя. Отсюда, с позиции, которую занимал сейчас ИЗАР, несколько выше и левее первой колонны противника, были хорошо видны вспышки выстрелов импульсной артиллерии и взрывы ракеты снарядов, подрывавшихся на дальних и ближних рубежах обороны великобританцев. А вот корабли Империи при пассивном режиме наблюдения с такого расстояния были практически не видны. На их существование указывали лишь какие-то неопределенные всполохи в залитой мглой глубине пространства. Однако опытный глаз легко определял направление стрельбы, и мозг дорабатывал неполное до целого. Даже не зная всех подробностей, Эрик был уверен, что плотность огня достигла максимума. И это был плохой признак. У адмирала Вурца явно заканчивались аргументы, а вот британцы все еще находились в хорошем тонусе. Вопрос, не удастся ли нам переломить тенденцию? Два, один, атака. Внезапно правее и ниже Изара из тени вынырнули три эсминца, сходу открыв шквальный огонь по тылам британской колонны. Включились на полную мощность заглушенные еще полчаса назад двигатели, ударили тяжелое орудие, Сгруппированные на речниках в нижней части носовой оконечности в две разнесенные по сторонам, слева и справа от главного радара, фашины, ушли к близким целям тяжелые противокорабельные ракеты. Понеслось. Вечная ночь космоса расцвела вспышками взрывов, острыми проблесками лазерных кластеров, фиолетовым пламенем работающих ракетных двигателей. 12 секунд до атаки», — доложил автомат. «Одиннадцать». Отсчет пошел. 10. Ну вот и наш черед. Мысль была настолько четкой, словно он произнес ее вслух, но именно на этом месте сон оборвался, и Эрик проснулся. Приснится же такое. Возвращение к реальности оказалось резким и однозначным. Никаких полутонов, плавных переходов и медленного осознания себя во времени и пространстве. Чистая эмпирика и никаких фокусов Гипноса и сына его Морфея. Примечание. Гипнос. В древнегреческой мифологии персонификация сна, божество сна и сновидений. Морфей. Сын гипноса. Бог добрых, пророческих или лживых сновидений в греческой мифологии. Эрик приподнялся на локте, посмотрел коротко на спящую Анну, вздохнул мысленно, сожалея, что не досмотрел такой замечательный сон, и аккуратно, чтобы не потревожить женщину, покинул постель. Было три часа ночи. Точнее, 3.11 по корабельному времени. Как обычно, ни то ни все, но с этим ничего не поделаешь. 3-4 часа сна и все. Спать дальше не получалось, но и будить ради компании Анну представлялось в корне неправильным. Поэтому все ранние утренние часы Эрик привычно проводил в одиночестве, но ничуть от этого не страдал. Всегда находилось чем заняться. Почитать что-нибудь эдакое для расширения кругозора, посмотреть рабочие файлы, касающиеся дипломатического этикета или международного права в трактовке «Трилистника», «Фронтира» или «Холода», обдумать тот или иной вопрос. В конце концов, если уж совсем делать нечего, можно пойти в тренажерный зал и полетать на каком-нибудь болиде на подходящих для пилота-ракетоносцев скоростях и с ускорениями, несовместимыми с выживаемостью экипажа. Но сегодня был особый случай. Сейчас Эрик с удовольствием обсудил бы с кем-нибудь понимающим свой невероятно реалистический, достоверный до самых мелких подробностей сон. Это же надо. Ему приснилась атака имперских эсминцев речной серии на оригард британского ордера в системе Вальгаллы. Динамично, жизненно и близко к правде. Но, увы, это был всего лишь сладкий сон. Дело в том, что единственное космическое сражение между флотом Империи Торбинов и Королевским военным флотом Примечание. КВФ – Королевский военный флот, аналог КВМФ – Королевский военно-морской флот, состоялось 32 года назад, когда интересы этих держав в первый и тогда, казалось, в последний раз столкнулись в очной борьбе за чужой кусок пирога. Ценным призом в тот раз являлась система Вальгаллы. и соперничество между Империей и Великобританией практически мгновенно превратилось в жестокий вооруженный конфликт, только чудом не переросший в затяжную войну. И вот спустя три десятилетия все возвращается на круги своя. Во всяком случае, оказавшись невольным свидетелем попытки КВФ захватить Аквитанию, Эрик вынужден был прорываться из системы с боем, спасая крейсер Челдон и дипломатическую миссию Сибири. Результатом прорыва стало уничтожение великобританского линейного крейсера «Королева Елизавета». Так что в этой войне, если, конечно, это война, а не досадное недоразумение, первый выстрел остался за ним. Впрочем, пока было неясно, с кем именно будут разбираться великобританцы: с империей Торбинов или с республикой Сибирь, и будут ли разбираться вообще. Все-таки Эрик, если честно... Выступил в том бою под знаменами Сибири и грохнул британца, пилотируя сибирский атакующий корвет. До самого отлета с фронтира этот вопрос так и не был прояснен, но претензию лично к нему никто похоже не предъявлял. Он действовал в пределах разумной самообороны, и это британцы были виноваты в том, что не захотели слушать увещеваний, которых немало было произнесено и со стороны Сибири, и со стороны империи. Захват дипломатической миссии. а именно на это и нацеливался британский крейсер, это и само по себе стопроцентный казус Белли. Однако всеми этими военно-дипломатическими вопросами занимались теперь совсем другие люди. Эрик же, едва он оказался в системе фронтира, полез в архивы, так как почти ничего не знал про ту давнюю несостоявшуюся войну. Кое-что ему, конечно, рассказывали сразу после боя сибиряки, да и адмирал Север не поскупился на подробности. Но Эрик никогда не довольствовался поверхностным знанием предмета и взялся за дело со всей серьезностью, на какую был способен. А способен он был на многое. Тем более, что на крейсере «Клифф Салаш» имелась обширная база данных, в которой Эрик нашел все необходимые документы и, соответственно, смог в подробностях исследовать битву при Вальгале. И, по-видимому, он действительно хорошо ее изучил, потому что во сне его мозг, воспроизвел ход боя настолько достоверно, что даже теперь, когда Эрик в точности знал, что все это ему только приснилось, он никак не мог отделаться от ощущения дежавю, словно и в самом деле атакой эсминцев командовал он сам, а не копиранг Петр Прохаска. Пока принимал душ и варил кофе, все время, раз за разом, вспоминал этот свой жизненный до последней заклепки сон. Казалось, он побывал там и тогда воочию, И единственное, что портило ему настроение, это сожаление, что не удалось досмотреть этот фильм до конца. Очень уж вся эта история подходила ему, как человеку и офицеру ВКС. Его стиль, его темперамент, его манера от начала и до конца. И хотя эсминцы речной серии ни разу не ракетоносцы, они все-таки эсминцы, а не фрегаты, в свое время эти корабли отлично подходили для стремительных рискованных атак. Ракетоносцы той эпохи были слабоваты для охоты на крупного зверя, а вот легкие эсминцы — в самый раз. Эрик отхлебнул кофе и, подумав секунду, отправился к бару, чтобы налить себе немного коньяка. Не ради алкоголя в крови, а ради запаха и вкуса. Сиборитство чистой воды, но этому следовало учиться. А Эрик всегда и во всем был хорошим учеником. — Мне нальешь? Он оглянулся. Анна стояла в проеме двери. Высокая, стройная, длинноногая и невероятно привлекательная, даже при том, что писаной красавицей никогда не была. — Я тебя разбудил? — Нет, — покачала головой княгиня Эгерланд, с видимым интересом разглядывая Эрика. — Просто сегодня мы прибываем на Гибралтар, так что я поставила будильник. Сам понимаешь, было бы глупо проспать такое событие. — Гибралтар, естественно. «Ты во мне сейчас взглядом дырку просверлишь», — усмехнулся Эрик, отворачиваясь. «Возможно». Женщина по обыкновению не спорила, но и не уступала. «Так ты нальешь, или так и будешь вести со мной светский разговор?» «Извини». «Извинения приняты». «Дырка в спине ничем не лучше дырки во лбу», — прокомментировал Эрик свои ощущения, возвращаясь спустя некоторое время к креслам с двумя бокалами в руках. Еще он хотел было предложить ей одеться, но вовремя поймал себя за язык. Анна редко совершает необдуманные поступки. Она по большей части хладнокровна и вменяема, хотя и не без срывов, но главное, в достаточной мере манипулятивна, как, впрочем, и большинство других женщин. Так что, если решила выйти из спальни голой, значит, сделала это не без умысла. На слабо берет. А теперь рассказывай. — Почти приказ. Вот разве что немного смягчен интонацией и легким движением губ, как бы намекающим на готовую заиграть на них улыбку. Как узнала? А вот Эрик свою улыбку скрывать не стал. С чего бы вдруг? Чай не враги, не конкуренты. В одной постели спим. Интуиция, пожала плечами женщина, принимая у Эрика бокал с коньяком. Сон приснился. В принципе, не тайна, так от чего бы не рассказать? Кофе будешь? — Буду. Что за сон? — Да вот, понимаешь, приснилось, что командую бригадой легких эсминцев. — Легких эсминцев? — нахмурилась Анна. — Какие нахрен эсминцы? Ничего не понимаю. Я после боя с королевой Елизаветой взялся изучать сражения при Волгалле. — Ах, вот оно что! — облегченно вздохнула Анна, весьма элегантно, обозначив при этом тот факт, что грудь у нее хоть и небольшая, но все-таки имеет место быть. «И тебе это сегодня приснилось?» «Да, атака эсминцев девятой бригады». Эрик уже сообразил, что Анна этим тоже интересовалась. Оставалось проверить, насколько подробными были ее изыскания. «Командир, капитан первого ранга Петр Прохаска. «Значит, со всеми подробностями». «Так точно», — подтвердил Эрик. «Представь, во сне я как раз и выступал в роли капитана Прохаски». «В каком смысле?» «В прямом». Провел от первого лица атаку девятой бригады. Досмотрел как раз до пуска ракет. Понравилось? Очень, признался Эрик. Захватывающее действо. До сих пор голова кругом идет. Лучше Гашиша, честное слово. Гашиш Эрик не курил. Он вообще практически не принимал наркотики. Но любил иногда использовать отсылку к этой гадости для красного словца. Тем более, что сама Анна наверняка пробовала в дни юности не один только кокаин. В той среде, в которой она росла, без этого никак. «Обрати внимание на свой выбор», — почти серьезно кивнула обнаженная собеседница. «В твоем распоряжении находились адмирал Вурц и полтора десятка командиров тяжелых крейсеров, а ты выбрал именно Прохаску. Я не выбирал». «Еще как выбирал». «Хорошо, допустим. И о чем это говорит?» Эрик догадывался, что все дело в драйве, адреналине и эндорфинах. «Примечание. Эндорфины». эндогенные, рожденные внутри, плюс морфины, группа полипептидных химических соединений, по способу действия сходных с опиатами, морфиноподобными соединениями, которые естественным путем вырабатываются в нейронах головного мозга и обладают способностью уменьшать боль аналогично опиатам и влиять на эмоциональное состояние. Но в данном случае был не против услышать стороннее мнение. «Это говорит о том, что ты больной на всю голову пилот-аркетоносца», ракетоносца, рассмеялась Анна. Смех звучал искренно. Взгляд откровенно потеплел. «Так оно и есть», — признал Эрик, вспоминая тот бой и свои ощущения в нем. Адмирал Вурц действительно оказался умным сукиным сыном. Засада, которую он придумал, дорогого стоила. Но, правду сказать, у него под рукой на удачу оказались толковые исполнители. Каперанги Петр Прохаска и Маркус Фокт. Внезапный сдвоенный удар семьи эсминцев девятой бригады заставил попавших в засаду великобританцев в буквальном смысле умыться кровью. Противокорабельными ракетами и артиллерийским огнем были уничтожены или сильно повреждены, но главное лишились хода три новых с иголочки линейных крейсера «Геркулес», «Нептун» и «Аякс» и два ветерана «Вариор» и «Черный принц». При этом эсминцы прошли строй британских кораблей насквозь, и основные повреждения получили именно в момент отхода, но уцелели, поскольку противнику вскоре стало не до них. Началась атака 18-й бригады. Фокт потерял четыре эсминца, разменяв их на три линейных крейсера, после чего первая колонна кораблей КВФ потеряла боеспособность и вынуждена была выйти из боя. В результате сражение при волгали закончилось в ничью, хотя состоявшуюся войну империя все-таки проиграла. По условиям мирного договора имперцы покинули систему Волгалы. Причин тому было несколько. Слишком далеко от баз снабжения, слишком сильный противник и, наконец, неудачное с политической точки зрения время для начала затяжной войны. «Давай вернемся в постель», — предложила Анна, выслушав рассказ Эрика и, найдя его чрезвычайно занимательным. «Если сейчас начнем...» Как раз успеем на Гибралтар. Удивительно, но факт. В подобного рода ситуациях Анна не испытывала ни капли смущения. Она была попросту выше этого. И слава богу, что так. До Гибралтара, ваша светлость, усмехнулся Эрик, вставая из кресла. Тогда нам и в самом деле следует поспешить.